Глава 14. Яхта вырубила маршевый двигатель, баламутивший густой туман, и вскоре молочная кисея вновь затянула все вокруг. Корон разгерметизировал кабину, откинул колпак. Туман мокроватый полез внутрь кокпита. От Кор, от Каракса до Таласея он ехал верхом на яхте, подцепившей его когтями словно оса-мозилка на спине у птицы. Хорну такое положение совсем не понравилось. Он очень живо представлял, как будут гокотать братья, особенно, особенно сестры по эскадриле, и что скажет начальство, и что он сам скажет в ответ. Но от Каракса до Таласея лететь далеко, а бросать свистуная машину на произвол судьбы Хорн не захотел. Он выключил все системы, кроме жизнеобеспечения, так что даже не мог поболтать с пилотом яхты. Да и пилот не проявлял рвения, хотя Корану очень хотелось поблагодарить его и сказать, что посадка в сложных условиях произвела на него неизгладимое впечатление. Космодром был примитивный, плотный, как вата туман, скрывал окрестности, оставался лишь убываться выхлопом маневровых двигателей. Было очень красиво. Потом пилот перешел на репульсор, лишив Корона и этого развлечения. Сквозь туман угадывались какие-то купола. Приглядевшись, коран заметил, что они почти до самого верха заросли зеленью, Может быть, он что-то пропустил во время скитания? И Альянс научился выращивать дома, а не строить дедовский метод. Он встал, оцепил шланги системы и потянулся. С наслаждением снял шлем и перчатки, бросил их на сиденье. Будем надеяться, не заплесневеет и грибами не зарастут. Спрыгнув вниз, он приземлился на броню яхты, но не так мягко и ловко, как рассчитывал. Ко всему прочему, он поскользнулся на влажной обшивке и чуть было не скатился на землю. «Сделаем заметку. Гравитация здесь больше стандартная. То есть лучше отказаться от мысли лихо сигануть вниз, как положено бравому боевому пилоту. Недолго и шею свернуть. Лучше поискать какую-нибудь лесенку». Лестницы не было. Час от часу не легче. Теперь он сидит словно красавица в башне и понятия не имеет, как отсюда спуститься». Хотя, если сползти по изогнутому крылу, повиснуть и рожать пальцы... Уи, мама! Он больно стукнулся пятками, колени подогнулись. Корон брякнулся на четвереньки. Легкого вам приземления, мастер-корн. Либо гравитация еще выше, чем я думал. Пробурчал он, вынимая физиономию из местной низовой растительности. Либо я устал. Счищая грязь коленок, он решил, что верны оба предположения. «Что ты ноешь? Радуйся, что живой!» Шипением открылся нижний люк яхты. Вылез трап. Коран вытер ладони о штаны. Не хотелось бы пожимать руку спасителю грязными пальцами. Первым спустился суустианин. Следом робот-реботник, напоминающий гигантское металлическое насекомое. Корон помахал им Но ни сурсианин, ни дроид не обратили на него никакого внимания. Парочка остановилась у основания трапа, видимо поджидая капитана. Редко сны, надо понимать, парень этот контрабандист. Сначала в поле зрения появились высокие космоботы, потом обутые в них и обтянутые синими штанами изящные ножки. Пояс, на котором висела внушительного размера кобура, обвивал стройную талию, а распущенные черные волосы капитана свисали ниже лопаток. Последнее обстоятельство стало очевидным, когда сбежавшая по рампе девица огляделась по сторонам. Спасибо, что подвезла меня. Коран нацепил самую лучезарную из своих улыбок. Спасибо, что спас меня. Тон то ему откликнулся красавица. С удовольствием спасу еще раз. Он протянул ей руку. «Только свистните, я Коран Хорн». В темных глазах девицы мелькнуло странное выражение. «Не родня Хэллу Хорну?» Подозрительно поинтересовалась она. «Я его сын, а что?» «Ничего». Девица больно кнула пальцем Корану в грудь, со снайперской точностью попав в ноющее место, куда врезалась рукоять управления. «Если не считать, что твой разлюбезный папаша упек моего отца на кессе. «Если бы я знал, кто ты такой, я оставил бы тебя там, чтоб ты сдох!» Корон отпрянул, потирая пострадавшую дважды за сегодня грудину, и только сейчас заметил нашивку на рукаве комбинезона бурной красотки. Карелианская морская рыбка косила на него лукавым глазом. «Я же знаю эту эмблему!» «И знаю этот корабль, тот он мне показался знакомым!» «Скат-пульсар!» «Если б я знал, что меня решил спасти бустер Терик, добровольно остался бы на караксе!» Эмоции бушевали на уровне детского сада. «Без проблем! Уматывай! Папенькин хвостик!» Реакция оказалась того же возраста. «Вижу, вы уже познакомились!» Раздавшийся рядом голос остановил детскую перепалку пилота. «Злись, не злись, а военную выучку не теряй! Это как вводить гравицикл! Стоит один раз попробовать, на всю жизнь запомнишь!» Коран вытянулся в образцовую струнку. «Так точно, сэр!» Реакция девицы была более интересна. Она уперла кулачки в бока и грозно двинулась на антелеса. «Слушай, ты, никчемный, вонючий, эгоистичный, гадкий, лживый, противый, самовлюбленный вонск! Значит, подбери парня, да? Возьми на буксир, да? Иначе совсем зачахнет, бедняжка? Ты специально не сказал мне, кого я должна подобрать, так?» Ведж с готовностью улыбнулся. Куран никогда раньше не видел командира в столь радужном расположении духа. Я подозревал, что начнутся прения. Невзирая на опасность получить по уху, он обнял девицу. Как дела, Мири? Пока еще могу позволить себе купить в топливой запасные части. Девица поцеловала антелеса, уютно устроившись в его объятиях. И, похоже, вовсе не собиралась вырываться. «А еще я собираю рассказы о твоих похождениях. Верь мне, твои родители раздались бы от гордости, посмотри на мой альбом». «Хотелось бы верить». Девица вновь поцеловала его, стирая внезапно одолевшую командира сумрачность. «Ну, это уж слишком. Коран не мог не вмешаться». «Командир, сэр, разрешите обратиться». Антелес вяло кивнул больше занятой девицы в руках. «Сэр». «Вы даете себе отчет, что Скат пульсар вписал не последнюю страницу в историю контрабандного дела, а Бустер Террик – наиболее известный опасный преступник, который только покидал пределы Карелии?» Судя по блуждающей на лице Антилеса безмятежной улыбке, его эти мелочи мало заботило. Не выпуская девицу, вещь ласково потрепал бок космической яхты. «Я все знаю о Скате, лейтенант», – сказал он. «Мне было... сколько в мире? Пятнадцать?» Четырнадцать с половиной, подсказала брюнетка. Пятнадцать лет, когда я помогал заменить флюзионную камеру вон того двигателя. Бустер регулярно лотал свою корицу на нашей станции, но бустер возил глиттер. Коран заткнулся, увидев лицо командира. Раньше ему еще не доводилось видеть антилеса таким и не хотелось увидеть в будущем. Хор неожиданно ощутил себя имперским пилотом на собственную беду, попавшим на прицел. Раныри лидеру. «А еще Бустер помог отыскать тех пиратов, которых твой драгоценный корбес даже не почесался арестовать. И если бы не корбес, станция вообще не взорвалась бы. Веч не надо!» Девица вцепилась в антелеса. «Плю, не стоит он этого!» «И поэтому все в порядке?» Хорнер решил не сдаваться без боя. «Мы...» «Он промолчал бы, конечно, если б не девица!» Ее присутствие настраивало на самый воинственный лад. А уж то, как она лобызалась с начальства, вообще выводила Корон из себя. «Просто иная точка зрения», — отрезал антелес. Тут девица пустила в ход самое надежное средство, и командир потерял к спору всяческий интерес. Вообще-то Хорн его понимал. «Когда у тебя в руках такая брюнетка, и джедай с ней...» Пусть будет дочерью хоть Дарта Вейдера. Нет, все-таки лучше не Вейдера. Сложно думать о чем-то другом. Скажем так. антилес с трудом оторвался от жгучей брюнетки. «Миракс сделала для Альянса столько, сколько вам, лейтенант, и не снилось. Но если бы Хорн не сделал поправку Курсу, мы не оказались бы в системе Каракс и не спасли бы тебя, Мирей. Тебе ясно? А вам, Хорн? Так точно, сэр. Боевая ничья». «Тоже неплохо». Брюнетка ожесточенно ковыряла на муском сапога посадочную полосу, словно собиралась провертеть не дыру. Прогресса не наблюдалось, все равно ее ноги скрывал молочный кисель. Но, кажется, она больше не злилась. «Ты зануда, Веч? но ты прав. Просто меня кто-то подставил, вот я и немного не в себе». Коран не сдержался и презрительно фыркнул. «У воров какая уж честь!» Руками Ракс метнулся к бластеру, хорн попятился, Антелес перехватил запястье подруги. «А мне кажется, что кредитки Империи в большем доверии, чем пустая трепотня Альянса», — сказал он. «Но некоторые все-таки верят словам», — засмеялась Миракс. «Считая трепь Альянса безопаснее, как те Империи, так уж и быть, ради Веджа я, пожалуй, попрошу прощения за несдержанность, лейтенант». Коран с чувством пожал руку Миракс. «Вы тоже простите меня. Меня все еще трясет после встречи с тем крейсером. Видно, мозги до сих пор набекрень. Меня впервые так стреляли. Мой астродроид стух, я боюсь, что надолго». «Понятно. Может быть, я смогу помочь?» «Было бы здорово». Коран посмотрел на командира. «Мне, наверное, надо снять крестокрыл с яхты и попытаться починить свистуна». «Сначала я должен поговорить с вами, лейтенант. И отпустите, пожалуйста, руку, мистер Стерик». Хорн так покраснел, что обрадовался густому туману. Антелес подождал, когда Меракс аккуратно извлечет свою ладонь из ладони Корона, потом ткнул большим пальцем в сторону ската. «Мири, ты знаешь, куда направлялся твой груз?» «Полагаю, в точку рандеву. Там я либо передала бы груз...» Либо получила новые координаты для доставки. Девица пожала плечами. Согласно манифесту, там строю материалы для геодезика. Можешь пора мародерствовать, если хочешь. Для тебя, милый, все что угодно. Не упущу случая. По-прежнему обнимая Миракс, вверх свободной рукой достал комлинг. М3, это антилес. М3 слушает вас, сэр. Я пытаюсь связаться с вами с тех самых пор, как мы приземлились. Верь закатил... Глаза к невидимому небу. «Верю. Считай, что ты меня нашел. Приведи на посадочную площадку призовую команду и грузовой кран. Надо отвезти машину мастера Хорна в ангар. Еще прихвати манифест катапульсара. Выясни, куда направлялся груз и организуй небольшой пиратский рейд». «Небольшой». «Да, сэр, как я уже говорил, сэр, конец связи». Ветч торопливо отключился и засунул камлинг поглубже в карман. Миракс наблюдала за Антилесом блестящими глазами. Она тоже не спешила отрываться от него. Коран почувствовал укол ревности. Не то, чтобы он привык быть в центре внимания всех особ женского пола, но чтобы вот так о нем забывали. Тихо говорил, что лично у него не было никаких проблем с М3. Не могу представить, каким образом ему это удалось. Но я верю в тебя, Мири. Ведж заискивающе посмотрел на девушку. Это твоя месть? «Да? Я должна поддерживать беседу?» Мирак шутливо пихнул антилеса кулачком. «Поверь мне, это не так страшно, как кажется. Может, даже удовольствие получишь?» Ветч подмигнул девица. «Или просто отдай ему инфочипы, отступи на корабль, задрай люк и пригрози открыть по нему огонь, если он предпримет попытку подняться на порт. А для верности стреляй дважды!» Вставил забытый и обиженный Коран. «Я запомню, лейтенант». Меракс почесала в затылке. «А не проще ли загрузить манифест в твой центральный компьютер, Веж?» «На данный момент он и есть наш центральный компьютер», — сознал Сантилес. «Да, это тебе не Карускан, Вежи. скажи, на милость, почему тебя вечно тянет на экзотику, а? Эта планета даже внешние территории заставляет выглядеть цивилизованно». «Дурная наследственность». Сокрушенно вздохнул командир. «Все-таки во взгляде со стороны есть своя прелесть. Коран впервые видел командира без привычного защитного барьера и с изумлением обнаружил, что антилес умеет смеяться». «Ладно, потом поболтаем». Верж взлохматил волосами раз и кинул в хорну. «Лейтенант, прошу вас пройти со мной». «Все, минута открытости и несощищенности кончилась». У командира опять строгий вид и потянутый... Эх... Строгий взгляд и потянутый вид, как будто не он только что обнимался с девчонкой, как все нормальные мужики. Хорн пристроился к виржу в кельватер. «Вы хотите что-то сообщиться? «Так просто, как в этот раз больше не будет». Интересно, Тянута улыбнулся. «Иметь дело с истребителями – это одно. И совсем другое – драться под прикрытием большого корабля». Почувствуйте разницу, лейтенант. «Перспектива мне нравится, сэр. Еще мне хотелось поздравить вас. Антилес не шел на контакт. Вы неплохо держались. Вы оказались в очень тяжелом положении и умело из него вышли. Мне повезло, сэр, если бы они не промазали, я сейчас сидел бы на борту тральщика, а Таласия оказалась бы под ударом». «Называйте как хотите, мастер Хорн, но вы действовали хорошо». «Сбить два перехватчика после того, как системы накрылись?» «Впечатляет!» «Да, это не я, это капитан Селчу все сделал. Я только нажал на гашетку. Выйдя они из замка, я бы никогда в них не попал. И...» «И у меня есть вопрос, сэр». «Да?» Корон остановился. «Ведь что же?» «Глубящиеся серые стены скрыли их от остального мира». Некоторое время Хорн смотрел, как белесые полосы, затягивает их до колен, забирается все выше. Скоро они с командиром станут бестелесными тенями. Капитан смог зафиксировать прицел на тех двух перехватчиков, то есть наводящий комплекс на челноке есть. Почему же он не стрелял? А телес замешкался лишь на долю секунды, но и этого вполне хватило, чтобы пожили прежние инстинкты. На запретном. «Нет торпедной установки», — сказал командир. «А лазеры?» «Почему не стрелял? На челноках Аль класса есть лазерные пушки?» «На запретном их нет», — зло отрезало антилес. Кора отшатнулся, словно с размаху врезался в стену. «Командир», — сказал он, — «я видел на Фалоре, я видел, как офицеры службы безопасности сопровождали капитана, и орудия на его охотнике никогда не заряжены на полную мощность. А теперь вы говорите, что с его челнока сняты лазеры? Несмотря на то, что мы летели через вражеские территории, я хочу знать, что здесь творится, командир. Вот теперь ответа пришлось ждать действительно долго. Антилей с трудом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Вы с кем-нибудь говорили о тех офицерах?» устало спросил он. «Нет, я лейтенант. Я хочу, чтобы вы поняли две вещи. Во-первых... «Я полностью доверяю капитану Селчу. Я не делаю никаких исключений. Я не сомневаюсь ни в нем, ни в его талантах, ни в его верности Альянсу. Вам ясно?» «Да, сэр. Во-вторых, то, чему вы были свидетелем, дело личное и касается лишь капитана Селчу. Из этого дела кап... капитан согласился подвергнуться некоторым ограничениям. Вы захотите обсудить этот вопрос?» Но и он, и я, мы оба считаем, что подобная дискуссия только повредит всей эскадрильи. Отсутствие ее повредит мне. Это значит, что я не должен задавать вопросы? Коран, вы были офицером полиции. Вам легко подозревать и очень сложно поверить. Верж сунул руки в карманы. Вид у командира был понурый, но очень упрямый. «Спросите себя». «Если бы вы, если доверились кому-то в бою, почему вы не можете довериться этому человеку во всем остальном? Ему не обязательно было спасать вас, но он спас, отлично понимая, что погибнет, если те перехватчики нападут на него». «Я понял вас, сэр. То есть и спросить я могу, только если вы не прикажете мне поступить иначе, но я не должен ни с кем обсуждать этот вопрос». А если капитан откажется отвечать, полагаю, мне придется с этим смириться. Он спас мне жизнь, я должен ему. Хорошо. Ведж был склонен закончить разговор. И еще одно, сэр. Я слушаю вас, лейтенант. Коран оглянулся на ската. Корабль тонул в пелене тумана. Из-за притороченного к броне крестокрыла выглядел он нелепо. Вы там сказали, что Карбез так и не поймал тех пиратов. «Мой отец работал над этим делом, он очень старался. Он не сдался, поверьте, у него просто не было ваших связей по другую сторону закона». Корн сглотнул. «Если бы отец знал, что Бустер Терик помог вам найти тех, за кого взорвалась танца, он дал бы ему небольшую поблажку, и Бустер не жевал бы пыль в шахтах Спайса. Трудно в сумер, когда да еще в тумане, разобрать выражение лица собеседника. Поэтому, когда телес протянул руку, Хоран понятия не имеет. ударит его или наоборот. Но командир просто похлопал его по плечу. Бустер далеко не джедай. В голосе Веджа звучало веселье. Но он и не ситха в отруде. В более беспристрастном состоянии даже мирас признает, что пять лет в темноте благотворно подействовали на ее отца. «Сомневаюсь, что в моем присутствии она может сохранять рассудительность и спокойствие, сэр». «Правда?» А мне кажется, вы двое неплохо поладите. Наши отцы не скрывали с войны навести друг другу, сэр. Не самое лучшее основание для дружбы. Коран переступил с ноги на ногу. Кроме того, она ваша подруга. Скорее, сестра. Бустер, отправляясь в рейд, оставлял ее у нас. А сел не хотелось с ней возиться, приходилось мне. Он вдруг заморч... замолчал, отвернувшись. «Сестра непосредственного командира?» неплохую стимул познакомиться с ней поближе», — Корон охмынулся. «Я буду очень корректен и вежлив, сэр». «Да уж, будьте так добры. Друзья никогда не помешают». «Сэр, сэр!» — клянился новый голос. Оба пилота обернулись невольно вздрогнув, когда из густого тумана материализовался М3. Потом переглянулись... И Корон с ужасом понял, что подумали они с командиром об одном и том же. Командир разбойного эскадрона мстительно ухмыльнулся. — М3, очень кстати. Обсуди, пожалуйста, с лейтенантом Хорном состояние его машины, а потом отыщи меня. — Если сможешь. — добавил он одними губами, разворачиваясь и исчезая в тумане. — Как пожелаете, сэр. Дроид поднес металлическую ладонь к виску и затем поменял позицию, чтобы смотреть Хорну в лицо. «А вашем истребителе, лейтенант, сэр, повреждения не слишком серьезное?» «А Свистун?» «Кто? Ах, да, ваш Дроид. м М3 сокрушенно покачал головой. «Ваш Свистун отключился до того, как по вам ударила ионная пушка. Должен сказать вам, сэр, что я думал?» «Да, М3, я очень ценю твое мнение. Но что будет со Свистуном? С ним все будет в порядке?» «Думаю, да, сэр, хотя...» «Хотя...» Следующий миг Корон уже глубоко сожалел, что переспросил, но было поздно. М3 вдохновенно поднял голову. корн Хорн стал замышлять различные способы умершления вышестоящего офицера. Видите, лей лейтенант, силовая пара была отрицательно поляризована, что мешало автозапуску. Многие посчитали бы это второстепенной проблемой, но вы понимаете, что в случае со старт этой модели это не так. Пару придется подвергнуть термообработке, но могу вас порадовать, на базе есть для этого возможность, поскольку колонисты использовали агротехнические дроидов, а на этой планете в сезон дождей случается воистину ужасающей грозой. Изумительно, М3. Хорн неискренне улыбнулся. Надеюсь, что робот не искушен в человеческих эмоциях. Попроси у командира антилеса разрешение прочитать кадрили лекцию о климате этой планеты с обязательным его присутствием. Причины и механизм возникновения грозовых ячеек на планете подобны этой. Любимая тема командира. Не слишком оригинально, но для небольшой мести сойдет. Подставить меня, чтобы улизнуть от интенданта? Командир, это подлость! И я горю жаждой мести. Думаю... «Ты даже должен потребовать от него!» Фантазия Хорна дала течь. «Потребовать?» — жадно спросил М3, но следующий миг уже пошел на попятник. «О нет, вы не знаете командира, лейтенант! Это страшный человек! Я даже подозреваю, что в глубине души он!» М3 заговорчески понизил громкость Вакодера. «Считает дроидов неполноценными существами!» «А ты будь понастойчивее!» 15-20 минут тщательно подобранных довода склонит его к сотрудничеству. Постарайся использовать более подробные и убедительные аргументы. Нет, нет, нет и нет, мастер Хорн, когда я в прошлый раз покатал, постарался доказать ему, что он... Так, а что у нас крестокрылом Мне оторвало левый верхний горизонтальный стабилизатор. Верно, Сар. Энтри вручил Корону портативную деку. Я загрузил в ее память бланки заявок для запасных частей для инкомов Т-65, Заполните их, приложите рапорт о происшествии, я передам их капитану Селчу для проверки, а потом командир Антелес их подпишет, если я сумею его отыскать. Потом мы передадим заявки генералу Сальму, и тогда в течение месяца, максимум двух, получим необходимую деталь». «Два месяца?» От столь бюрократических сроков ухорно отвисла Черес. «А не поспешил ли я?» «С отпущением. Командир ведь со спокойной совестью забудет подписать не запрос». «Все зависит от того, есть ли на складе нужные детали, не подвинут ли вас в списке кто-нибудь с приоритетом повыше». «Приоритетом повыше?» Тупо повторил Корон, чувствуя себя круглым идиотом. «Похоже, процесс оглупления завершился. Хорну это не нравилось». «Так точно, лейтенант. Вступив в Альянс, вы формально не передали свой истребитель на баланс флота. Чтобы предотвратить превращение мощности Альянса в ремонтный цех, инструкция за номером 119432 432 подраздел 5, параграф 3 гласит... Корабль, не являющийся собственностью альянса за восстановление республики, но союзная или действующий под командованием командира альянса любого уровня, будет обеспечен запасными частями ремонтными работами по осмотрению командующего офицера или старшего офицера, ответственного за ремонт и запасной части указанного средства передвижения. Ремонт указанного средства передвижения будет произведен в порядке установленной очереди в соответствии с боевым приоритетом средства согласно утвержденное вышестоящим командованием, заявки на ремонт средства с приложением рапорта пилотов двух экземпляров. Исключение составляет случае, предусмотренные разделом 21, параграф 18 инструкции. Если указанное средство передвижения повреждено при любых действиях не подпадающих под уложение о боевых действиях армии альянса или санкционированной хранения, смотри раздел 12, параграф 7, список исключений, то все повреждения считаются полученным в связи с введением боевых действий за интересы альянса и будут исправлены после того, как будет завершён ремонт средств передвижения поврежденных, в санкционированных боевых действий альянса. Исключение составляет Дроид еще не дошел до середины первой трети списка, а у Корана уже потемнело в глазах и зазвенело в голове. Замолчи, прекрати, взмолился Хор, ожесточенно массируя виски. Это что, единственный способ получить новый стабилизатор? Сэр, я свидуча вложениях инструкция более шести миллионов различных военных и парвоенных организаций, ни в одном из них нет. Коран от души заехал дроиду кулаком по корпусу, ободрал костяшки, зашипел от боли. Замахал ушибленной конечностью, зато М-3 умок на полусловие. М-3 проникновенно проговорил, корон приплясывая на месте. Где-то в галактике должно существовать гораздо больше левых, верхних, горизонтальных стабилизаторов, чем установлен на всех кораблях Альянса вместе взятых, а также хранится на складах. Они есть на охотниках и флайерах того же инкома. Не сомневаюсь, что даже где-нибудь здесь лежит разбитый Т-47. Все возможно, сэр. Дроид покрутил головой, словно надеялся обнаружить в тумане целую гору битых флайеров. «Я подготовлю запрос на широкомасштабный поиск в нашем районе. После рассмотрения запроса и подтверждения его права мощности и необходимости выжестоящими офицерами или вашим непосредственным боевым командиром, и офицерам, находящимся в должности помощника командира эскадрильи, а также в случае обнаружения указанной вами детали в пределах досягаемости поисковых групп, находящихся в данном расположении командира базы Альянса, эта деталь может быть доставлена. Первая пострадала дека». Корпус ее раскололся, внутренности вывалились в туман. Потом Коран, жалея, что у дроида отсутствует уши, обеими руками схватил металлическую башку М3 и притянул к себе. «Ты не понял, брат! Все эти формы и запросы требуют времени. Без стабилизатора я не могу летать. А если я не смогу летать, я буду сидеть на земле в этом трехклятном тумане и буду очень-очень несчастлив. Очень-очень несчастлив. А как при этом будешь несчастлив ты, детали необходимо. «Если придерживаться параграфа инструкции», — гнул свою линию в стойкий металлический баван. «Да пошли эти инструкции к ситхам!» — взрывел Форн. Дроид с достоинством выпрямился. Разумеется, пальцы соскользнули лажного корпуса, и коран чуть было не погрузился в мокрую вату тумана по самым уши. «Сэр, я глубоко разочарован. Я считал, что из всех пилотов разбойного эскадрона...» В электронном голосе ясно слышались глубочайшие обиды и разочарование. Именно вы, сэр, понимаете и цените строгое соблюдение правил. Дроид сложил манипулятор на груди и оскорбленно вздернул подбородок. Точнее, ту часть, где у него был бы подбородок, будь им три человека. Коран горько вздохнул. Все правы. И Луяни, и командир, и Селчу. Смотрите все, вот он Коран, Хорм, Карелия. Первосортный пример, как не надо ладить с окружающим миром к клинику, к психиатру, в лучшем случае к психоаналитику. Инструкция – ценная и полезная вещь, сказал он, сознательно вливая щедрую порцию бальзама на душевные раны М3. Но существует обстоятельства, когда соблюдение пунктов и параграфов этих инструкций наносит неповрагливый бред делу Альянса. А можно просто стянуть у кого-нибудь этот долбанный стабилизатор, А М3 замер черным памятником всем роботам-секретарям, разочаровавшимся в этой жизни. Только фоторецепторы помаргивали. Дроид так долго перемедивался с сам собой, дольше, чем обычно. Когда фоторецепторы стали мигать в разнобой, Коран забеспокоился. «М3!» – осторожно кликнул Фоторецепторы погасли возле, вовсе. «М3!» Дроид горестно воздел манипулятор к небесам, запрокинул голову и снова застыл. Хорд запаниковал. «М3!» Фото-рецепторы ожили вновь, и коран мог поглядеться чем угодно, что теперь они горели гораздо ярче. Новое слово в роботехнике. Приложение запущено, сообщил дроид, нагнулся и осторожно подобрал деку. Глянул на нее и расстроенно покачал головой. Я послал запрос по всем каналам, но думаю, что смогу найти для вас требуемую деталь гораздо раньше, чем придет ответ от интеграта флота. Вы пилот, моя задача обеспечить вашу боеспособность как единицы эскадрильи. Считайте, что все сделано. И голос у него звучал как-то странно. По-другому. «М3, с тобой все в порядке? Тебе тут не сыро?» «Я в прекрасном состоянии, сэр. Влажность не является помехой». Один из фоторецепторов, правый, погас на миг и вновь зажегся. «Может быть, новый вирус, но беспокоиться не о чем. Я немедленно отправляюсь на проверку». «Он что, подмигнул мне?» «Ты уверен?» Паника хорно усилилась. «Так точно, сэр. Дроид отдал честь, чего хорн...» Пал почти что в ступор. Если у вас больше ко мне ничего нет, сэр, то я займусь вашей проблемой. Деталь будет доставлена к вам в комнату. Я лично позабочусь об этом. Коран живо пристал левый, верхний горизонтальный стабилизатор Инкома Т-65, простоящее крестокрыло, у себя на койке. Спасибо. Он ошалел, откозырял в ответ и неуверенно добавил. Вольно. Дроид идеально выполнил поворот налево кругом и удалился. Коран содрогнулся, глядя в черном маслянетое плестевшую спину. Аурил не думает, что так холодно. Корн подпрыгнул от неожиданности. Параграфа робота стабилизаторная тема выбила его из реальности не хуже протона торпеды. Он еще раз обернулся. Рядом стоял серо-зеленый, почти сливающийся по цвету с туманом, Ганг. «Я не замерз. Я просто устал. Слишком много сюрпризов за день». Крик хотел извиниться. Крик бросил тебя. со скарь покаянно сцепил лапы перед собой крик был слишком занят снимал перехватчикщиков с ворта самого крига и не заметил когда тебя нет рядом ты выполнял приказ я тоже крик выражает тебе печаль крига коран обнял напарника за бронированные плечи вот что я тебе скажу отведи меня в нашу комнату и позволь проспать 8 часов рядом. и мы квиты это утолит чувство вины Аурил находит предложение приемлемо. Ну и хорошо. Корон отважно простел руку в туман, как потом оказался в противоположном направлении. Веди меня, Аурил. Обещаю, а на этот раз я не потеряюсь.